Догладив брюки, Эдди Бэби уже имеет план. Больше всего шансов, что деньги можно будет занять у Бори Чурилова, его нового знакомого. С Борей Эдди встретился в секции борьбы. В первый же вечер тренер Арсений отдал Эди Бэби на растерзание опытному Борису, и тот вдоволь набрасался непривычным к физическому унижению телом Эдди. Стоящие по краям борцовского ринга ребята смеялись. Эдди Бэбби, вставая с мата, в бессильной ярости бросался на Бориса опять, тот легко ловил его за руку или за ногу и новым неожиданным приёмом ловко швырял на мат. Эдди думал, что он не переживёт унижение. И он был дико зол на тренера за то, что тот поставил его, новичка, в первый раз пришедшего на тренировку, бороться с Борисом, старше его на пять лет и имеющим второй разряд, в то время как Эди еще предстоял долгий путь даже до третьего. Эди бы никогда не вернулся в этот мир кожаных матов, пронзительного запаха мужского пота, в мир атлетов, в разноцветных борцовках, если бы не тот же Борис. После тренировки, подойдя к Эдди у выхода из Дома культуры строителей, коротко остриженный и тощий Борька спросил его дружественно, что резко контрастировал с безжалостным Борькой, только что ломавшим ему шею своими железными захватами. «Тебя Эдом зовут?» «Да», – мрачно подтвердил Эдди Бэби. «Ты не расстраивайся, Эд», – сказал Борис. «У нашего Арсения своя тактика». Он всегда ставит новичка с опытным борцом, и если новичок приходит на следующее занятие, значит, у него есть сила воли, и он будет хорошим борцом. Большинство ребят не появляются на следующей тренировке, но ты, конечно, придешь в следующий раз. Эди боби уже решил, что больше никогда не появится в борцовской секции Дома культуры строителей, никогда больше не позволит подвергнуть себя унижению, но ему стало стыдно перед этим парнем-столеваром, и он пришел. И не пожалел, потому что на второй тренировке Арсений вначале показал новичкам несколько несложных приёмов, а потом разбил ребят на пары, причём новичков поставил с новичками, и они поборолись. В схватке с хулиганистым тюринцем Витька Ефименко Эдди Бэбби получил свой первый борцовский триумф. Эдди оказался очень цепким, как выразился тренер, и получил победу. Борька Чурила странный парень. Таких на Салтовке больше нет. И на Тюрин кинет. Сестра Борьки живет на Журавлевке. Борька со своей старушкой-матерью живет на Салтовке. Почему Борька странный? Потому что его нельзя отнести ни к какой категории. Борька, безусловно, не шпана, и хотя Борька работает на одном и том же заводе серп и молот с Толеваром уже несколько лет, однако и нормальным пролетарием Борьку не назовешь. Разве будет нормальный пролетарий всю зарплату тратить на книги? «Да у них хорошо, если несколько книг есть в доме». А у Борьки вся длинная и узкая, как трамвай-комната, забита книгами. Скоро за книгами будет невозможно найти в комнате худого Борьку и его насмешливую, тоже худую старушку-мать. Почему ещё Борька странный? Ну, например, Борька не пьёт, как другие ребята. Хотя Эдди Бэби и пьёт сам, но он уважает Борьку за то, что он не пьёт. Не хочет – не пьёт. Что в самом деле он, обязан пить, что ли? Отца у Борьки нет. Эдди Бобби даже не знают, погиб ли Борькин отец на фронте или что другое приключилось с Борькиным отцом. Борька не рассказывает о своем отце. Это его дело. Единственное, что знает Эди об Иване Чурилове, что он, как и Борька, был рабочим. Борькина мать верит в Бога. Но в отличие от других верующих в Бога, которых Эди Бэби привелось встретить в его жизни, Борькина мать верит в Бога весело. В самом солнечном углу их комнаты трамвая Борькина мать держит портрет Бога, называемый икона. К Борькиной матери порой приходит агитатор, убеждая ее снять икону, но Борькина мать только смеется. Борька же, хотя сам и не верит в бога, очень злится, что агитатор пристает к его матери и даже обещал спустить агитатора с лестницы, если он не прекратит ходить в его отсутствие к матери. Борька говорит, что он потомственный рабочий и что в гробу он видел агитатора. Борьку очень любит свою старую и насмешливую мать и они прекрасно живут вместе, хотя салтовские сплетницы и сплетники считают, что Борька и его мать ненормальные, что может быть они даже сектанты. Сплетники говорят, что это ненормально, когда взрослый парень, такой как Борька, живёт со старухой-матерью, не пьёт, не курит, не ругается, не ходит на танцы и не интересуется девушками. Поэтому он должно быть сектант. Идиоты, думает Эди Если человек не такой, как все, салтовское общество, все эти тёти Маруси и дяди Саши тотчас объявляют его или сумасшедшим, или сектантом. Но Эди знает, что Борька не сектант. Он йог. У него совсем нет живота, он умеет втягивать живот до позвоночника. Борька йог, Эдди читал о йогах.